Под одобрительный шум в зале Феликс отходит к столику и берет очередную записку. «Были ли вы за границей?» Смех в зале. Возглас. «Как в анкете?» «Да, был. Один раз. В Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией. Так, а что здесь?» «Хм... Кто, по-вашему, больше боится смерти?» «Смертные или бессмертные?» В зале шум. Феликс пожимает плечами и говорит «Странный вопрос. Я на эту тему как-то не думал. Знаете, по-моему, о бессмертии думают главным образом молодые, а мы, старики, больше думаем о смерти». И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура. «А что думают о смерти бессмертные?» Пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура. Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. но догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий непонятный ему подтекст. Он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать, а если уж отвечать, то точно в самое яблочко. Но как это сделать, он не знает» а поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрехаться. «Поживем, знаете ли, увидим. Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить». Клетчатого уже не видно в зале. Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку. «Покинув дом культуры...» Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумавшись. Вдруг поднимается виск, крики, очередь бросается в рассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит, и видит он, с пригорка прямо на него набирая скорость, зловеще бесшумно катится гигантский масс самосвал с кузовом, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет. Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки. «Где шофер? В гастрольном пошел, разгильдяй! На тормоз, на тормоз надо ставить! Да что же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит? Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил! Спасибо, скажи, что сам жив остался! Шофер! Эй, шофер, куда завалился-то? Убирай свою телегу!» Выбравшийся из развалин ларька испуганный приемщик в грязном белом халате вскативает на подножку и ожесточенно давит на сигнал.